Глава девятая. Греческий купец. «Ты с ума сошел!» — заявил Урбал, едва выслушав план друга. «Да Тарбал, если узнает! Сам тебя казнит, не дожидаясь прибытия Ганнибала!» Разговор происходил в походном шатре Федора, где он обедал вместе с друзьями, вызвав их сюда для серьезного разговора. Говорили, надо сказать, только Федор и Урбал, а Летис уплетал за обе щеки зажаренное мясо хотя этот разговор его касался напрямую. «Самовольно оставить хилиархию в то время, когда могут начаться боевые действия?» продолжал возмущаться Урбал. «Ты не хуже меня знаешь, что они еще долго не начнутся, а мы торчим здесь, без настоящего дела, уже которую неделю», Уризонил его чайка, наливая себе вина из кувшина. Вино было все то же, отобранное у торговца из Торента. Наши отряды ежедневно прочесывают ничейную полосу, изредка сталкиваются с римскими фуражирами, не встречая, однако, серьезного сопротивления. Так будет продолжаться еще долго. Ганнибал не торопится приводить свои угрозы в действие. Он откинулся на спинке кресла. А кроме того, я бы спросил разрешения у Аторбала, но ведь он меня не отпустит, так зачем его зря беспокоить? Федор отпил вина и в упор посмотрел на друга. Все пройдет хорошо. Единственное, что мне нужно, так это чтобы ты прикрыл меня на пару дней. Снова побыл вместо меня командиром хилиархии. И все, у тебя это отлично получается. А что я скажу от Арбалу, если он тебя вызовет? не успокаивался рассудительный урбал, которого против воли втягивали в явную авантюру. Не вызовет! успокоил его Чайка, принимая за мясные закуски. Я был в штабе. Завтра утром от Орбала уезжает в Арпы. Ганнибал вызывает его на совет. Меня с собой не берет. Раньше, чем через несколько дней, не вернется. Значит, надо использовать этот шанс. Ну скажи, Федор, начал сдавать позиции Урбал, зачем тебе понадобилось лично пробираться в Торрент? Ты что, хочешь захватить его в одиночку? Во-первых, я хочу узнать, что замышляет Марсел. Начал загибать пальцы командир Хелиархии. И если боги помогут мне, я это как-нибудь разузнаю». «Интересно, как?» — не удержался от юрничества Урбал. Проберешься в штаб римлян и в одиночку захватишь его?» «Во-вторых», — пропустил мимо ушей остроту друга Фёдор, «если мне удастся пробраться в город, то я смогу выяснить, сколько там римлян, сколько у них кораблей и еще что-нибудь интересное. Например, настроение города, ведь я знаю латынь и отлично знаю этот город». «У Ганнибала достаточно шпионов!» — охладил его пыл Урбал. «И они уже много месяцев безуспешно подбивают народ Тарента на восстание. И в конце концов, мне просто скучно сидеть тут без дела!» — закончил свои доводы Федор Чайка, дожидаясь, пока мы пойдем в атаку. «И поэтому ты решила ради развлечения подставить под меч не только свою, но и мою голову?» Пробормотал Урбал, по виду которого было ясно, что он уж готов выполнить все, что от него попросят. «Ведь ты даже не хочешь взять меня с собой на эту вылазку!» «Понимаешь?» — слегка наклонился к столу Федор. «Летис вряд ли сойдет за командира Хелиархи. Он, конечно, хороший парень, но пока рядовой. А вот ты — идеальная кандидатура, чтобы прикрыть нас здесь!» Узнав о желании Федора пробраться в торрент, Летис пришел в восторг и сразу согласился на все, поэтому спор с урбалом его не очень занимал. Однако, услышав свое имя, Летис не мог не отреагировать. А я и не хочу быть командиром, отозвался рослый финикиец, закончив доедать мясо. Мое дело мечом махать, а не головой думать. Вот видишь, кивнул в сторону здоровяка из утики Федор. «Так что кроме тебя прикрывать нас некому, поскольку Летиса я возьму с собой. Один меч хорошо, а два лучше». «Ты же сказал, что мы не сможем взять с собой оружие». Вдруг встрепенулся Летис, отрываясь от кувшина с вином, словно услышав что-то новое. «Так и есть», — подтвердил Фёдор. «Чтобы пробраться в торрент, не вызывая подозрений, нам придется пойти туда без оружия, даже без кинжалов. Нас ведь наверняка будут обыскивать» но мы легко раздобудем все на месте». «А ты уверен, что греческий торговец вас не продаст Центуриону?» сменил тон Урбал. «Уверен?» — заявил Чайка. «Здесь, у тебя в заложниках, мы оставим его сына. Тот мальчуган, которого вы приняли за его слугу-подростка, на самом деле оказался его сыном. Я уже поговорил с торговцем. Сандракис согласен провести нас в город» если мы оставим его в живых и после своего возвращения отпустим мальчика на нейтральную территорию в деревню, которую он указал. Так Сандракис будет сговорчивее и мне спокойнее, ведь я рассчитываю на его гостеприимство в самом Торренте. А потом он же должен будет вывести нас обратно. Как раз через пару дней у него внезапно образуется новая поездка за вином. «И все же на твоем месте я бы не доверял ему». Проговорил Урбал. «А я и не доверяю», — не стал спорить Чайка. «Его сын-заложник — наша гарантия. А кроме того, ты верно заметил, что он очень жаден. Я дал ему несколько золотых монет и пообещал вдвое больше после нашего возвращения». «Дорогое же вино мы пьем», — пробормотал Летис, вставив слово в разговор. Он взял карфагенское золото? Удивлению Урбала не было предела. «Ведь его же сразу казнят, если найдут монеты». «Я расплатился римским», — ответил Федор. «Сандракис жаден, но не так глуп. И, насколько я понял, он хоть и грек, но не прочь пожить при наших порядках. Торговать он любит больше, чем воевать». «А как ты собираешься проникнуть в город?» — задал вопрос вечный заместитель командира Хилиархии. «Под видом слуг этого Сандракиса». «Двух из них мы тоже оставим тебе в заложнике, только отберем одежду. К счастью, один из них ростом почти с лэтиса, так что особых проблем не будет. Наденем парики, а бороды у нас есть». Друзья выпили утомленные разговором, поели в молчании мясо. «Но если с ним не будет мальчишки, Центурион, который знает его в лицо, может насторожиться», – нарушил первым тишину Урбал. «Вот что. Возьмите-ка с собой Тереса. Нечего ему при штабе ошиваться без дела. Думаю, сойдет за пацана. Они даже чем-то похожи». «Неплохая мысль», — похвалил друга за сообразительность Чайка. «Террис из семьи торговцев и разговаривать немного умеет на греческом языке. Может быть, подскажет что-нибудь дельное. И кроме того, туда, где двое мужчин будут выглядеть подозрительно, можно отправить подростка». «Пошли за ним немедленно, надо вести его в курс дела. На рассвете нам выступать!» На рассвете лагерь карфагенской армии покинуло три повозки, груженных амфорами с вином и одна порожняя, в которой на соломе сидел хозяин небольшого каравана, ускалицы горбаносы, горбоносы, грек лет 45, пяти, а также двое его новых слуг и сын. Еще трое настоящих слуг управляли груженными повозками. Новички по одежде ничем не выделялись среди окружения Сандракиса, те же хитоны и сандалии. Разве что волосы у них были чуть подлиннее, скрывали щеки и лоб. Фёдор не хотел быть узнанным даже своими патрулями. Часовые заранее получили приказ от Фёдора Чайки, чья хилиархия несла караул в эту ночь, выпустить этих греков. Никто не сопровождал повозки и не препятствовал их движению по прилегающей территории, где с завидной регулярностью, даже ночью, встречались конные разъезды нумидийцев. «Помни!» — осторожно хлопнул Федор Сандракиса по плечу, указав на почти исчезнувший за холмом лагерь. «Там твоя жизнь, а здесь твоя смерть!» И поднял к его лицу массивный кулак. Оружия у них действительно не было. Даже кинжалов, как не упрашивал Летис оставить их, надеясь спрятать под одеждой. Федор был непреклонен. Если римляне обнаружат оружие, их могли заколоть еще у ворот города, и тогда весь героизм, от которого и так попахивала авантюрой, будет напрасным. «Переведи ему!» – толкнул Федор Терриса, которому предстояло играть роль сына. Террис перевел. Грек вздрогнул, но кивнул. А Федор с удовольствием отметил, что этот торговец не только жаден и умён, но и труслив. Поймав такого на крючок, из него можно было вить веревки, И Чайка был уверен, что Сандракис сослужит ему неплохую службу, пусть даже и против воли. Оставшиеся трое слуг, которые были рабами Сандракиса, поклялись хозяину молчать обо всем. К большому удовольствию Фёдора один из них был немой, А двум другим Летис доходчиво объяснил, что он с ними сделает, если они попробуют проболтаться о римлянам. Жестами объяснил, без всякого перевода. И рабы поверили ему сразу. Летис умел убеждать. Трясясь в телеге по заброшенным деревням и вспоминая все причины, которые он вчера привел Урбалу, чтобы убедить друга, Фёдор признался себе, что в глубине души хочет пробраться в Торрент, чтобы разыскать Марцела. Но не для того, чтобы узнать его планы, это ему было без надобности, а чтобы убить. Фёдор опасался, что рано или поздно сенатор прознает о Юле и захотел нанести упреждающий удар, пока Марцел не попытался нанести свой. Как он сделает все это, чайка еще понятия не имел, но решил понадеяться на интуицию. Главное проникнуть в город размышлял фёдор поглядывая на окрестные холмы и выплывающую из-за поворота заброшенную деревню а там обязательно что-нибудь случится и наведет меня на нужную мысль кроме сенатора в городе еще находился блестящий марк акций помлоний так долго унижающий свою законную жену к нему у Фёдора тоже имели свои счеты но это во вторую очередь полдня они ехали спокойно и молча никого не встречая лишь однажды позади них по холмам проскакал Нумидийский разъезд. Но, посчитав путников неопасными, опасными, не легионеры в конце концов, Нумидийцы даже не стали приближаться и скрылись, хотя некоторое время издалека все же наблюдали за ними. Федор просто спиной чуял их взгляды из-за деревьев, хотя даже не ненаметанным глазом нельзя было разглядеть ни одного из осторожных всадников. Увидев работу нумидийцев, Чайка лишний раз порадовался за свою разведку. Вряд ли римлянам удастся подобраться к лагерю незамеченными. Ближе к обеду, когда солнце раскалило землю и от прикосновения к глиняным амфорам можно было обжечь руку, что Летис однажды уже сделал, громко выругавшись по финикийски, небольшой караван въехал в очередную заброшенную деревню. Даже городок поскольку здесь было несколько десятков домов и некое подобие рыночной площади. С двух сторон к городу примыкал лес. Здесь было очень тихо, никаких звуков, кроме осторожного щебетания птиц и кузнечиков. Странное ощущение охватило Федора от езды по улицам этого покинутого города, словно он попал на другую планету, жители которой погибли от неизвестной болезни. Оставив все как было за минуту до смерти. Впрочем, выломанные повсюду двери, поваленные заборы и другие явные разрушения наводили на мысль, что даже в покинутый город наведываются люди. И вскоре они получили тому подтверждение. Караван из четырех телег уже почти миновал главную улицу. Впереди замаячили желтые холмы. Как вдруг в сотни метров раздался треск и рухнула стена какого-то амбара. Обернувшись на звук, Федор увидел, что рухнула она не от ветра. Ее выломали трое здоровых мужиков, одетых так же, как и они, в длинные серые хитоны. Фёдор чего то решил, что это горожане, и горожане явно желали поживиться содержимым амбара, но, завидев телеги, резко изменили свои планы. Тот, кто был у них за старшего, низкорослый, широкоплечий мужик, сильно сутулившийся или вообще горбатый. Издал боевой клич. И, подхватив стоявший у стены топор, побежал на перерез к каравану Сандракиса. Его спутники, позабыв про амбар, устремились следом. В ответ на зов главаря из-за дома выбежали еще пятеро человек с ножами и дубинами, а потом показались даже двое конных с заостренными палками вместо копий. «Мародеры!» – пробормотал Чайка, изучая приближавшихся людей. «Только вас мне не хватало!» ни у одного из них федор не заметил настоящих мечей доспехов тоже не имелось зато дубин и ножей было в достатке а также пара топоров у главного горбуна и семенившего за ним молодого парня завидев приближавшихся мародеров сандраки занервничал обернулся к федору не суетись ответил тот сам вижу придется защищать твой алкоголь от этих ублюдков иначе не ровень час до города не доберемся «А мне туда очень надо». Не дожидаясь, пока Террис переведет, до этого было и не нужно, он обернулся к своим людям. «Летис, берешь тех, что с топорами. Я конных, а Террис кого придется?» Все Карфагеняне мгновенно пришли в боевую готовность, внешне не подавая вида. А Терис, умевший вполне прилично драться, даже в восторг от предстоящей схватки, Последнее время он был вынужден служить при штабе и в битвах с римлянами давно не принимал участие. А тут не успел отъехать от лагеря, как ему сразу представился случай поразмяться. Тот факт, что у них не было оружия, никого не смущал. Все были обучены добывать его в бою. Мародеры быстро приближались. Когда до них оставалось метров 30, карфагеняне спрыгнули на дорогу, рассредоточившись вокруг последней телеги. И даже не пытались бежать. Однако рабы Сандракиса, управлявшие телегами, испугались и все же попытались удрать. Возница, второй телеги, спрыгнул на дорогу, припустив по траве в холмы. А управляющий первой хлестнул лошадей, пытаясь уйти от погони. Все лошади, уставшие за полдня на солнце-пеки, напряглись, протащив повозку несколько метров чуть быстрее, но это было безнадежно. Дурак! Спокойно заметил Фёдор. «Куда ж ты на гружённой телеге сбежать собрался? Да еще от верховых!» Словно услышав его слова, двое конных мародеров разделились и быстро нагнали беглецов. Переговоров они не проводили, даже не кричали, а просто всадили каждому из рабов Сандракиса в спину по заостренному колу. Один за другим раздались душераздирающие вопли. «Минус два», — спокойно отметил Фёдор, переводя взгляд на третьего раба. Который был ни жив ни мертв от страха, но остался сидеть на месте, даже телегу остановил. Но вскоре из наблюдателя Федор Чека превратился в действующее лицо. Подбежав к первым бесхозным телегам, оставшимся без возниц, мародеры оставили у каждого по человеку и быстро двинулись к последней, а охватив ее полукругом, остановились, поигрывая дубинами и ножами. Горбун, окинув взглядом содержимое телег, что-то крикнул, обращаясь к Сандракису, которого его ненаметанный глаз сразу принял за хозяина. Федор не понял, чего тот требовал, но Горбун, вероятно, крикнул что-то похожее на кошелек или жизнь», поскольку, судя по выражению хищного лица, отнимать тяжеленные амфоры с вином, а потом тащить их в город для продажи ему явно не хотелось. Либо у этих ребят не было каналов на римской таможне, либо имелась совсем другая специализация. Но внезапно выпавший случай поживиться они все равно не хотели упустить. Греческий торговец промолчал, выжидательно посмотрев на Федора, стоявшего в трех шагах впереди телеги так, чтобы с одной стороны его прикрывала лошадь. Горбун быстро потерял терпение и, перехватив топор покрепче, шагнул к телеге. Сандракис взвизгнул от страха и спрыгнул с нее, отбежав в сторону. А «Осади назад!» — вырос на пути Горбуна Летис. Горбун, не ожидавший сопротивления от этой малочисленной компании, которая имела глупость отправиться в путешествие по здешним местам без охраны, взмахнул топором. На взгляд Федора вполне профессионально и едва не всадил его между ребер финикийца. Но Лэтис был далеко не новобранец. Отточенным движением он перехватил рукоять топора пониже лезвия и нанес в ответ мощный удар ногой в грудь своему малорослому противнику. В результате Лэтис вооружился топором, а горбун, отлетев на несколько метров, оказался в пыли. «Ну я же сказал, осади назад!» миролюбиво заметил Лэтис, поигрывая топором и примериваясь к новому оружию. Поднявшись на ноги, Горбун пришел в ярость и завизжал что-то нечленораздельное, указав рукой на Летиса. Его спутники, вскинув ножи и дубины, сразу втроем бросились на здоровяка, затеяв драку. Но Летис был уже готов. Первым же ударом топора он отрубил руку с кинжалом одному из нападавших, а второго отправил в полет ударом массивной рукояти. Увидев сопротивление, бандиты не растерялись, а удвоили натиск. К Лэтису подлетел еще один крепкий романтик с большой дороги, в руках которого Федор заметил топор. Еще двое, бросив свои телеги, устремились в конец колонны. Горбун теперь держался за спинами нападавших, изрыгая оттуда проклятие на голову леттиса. «Пора и нам за дело», — решил Федор, увидев, как двое конных, разделавшись возницами, выдернули окровавленные колы и поскакали к месту всеобщей свалки центром которой был сейчас здоровяк из Утики и Террис, примкнувший к нему с отобранной у кого-то дубинкой. Фёдор прыгнул сначала на телегу, а оттолкнувшись от нее на лошадь, с которой бросился на скакавшего мимо верхового, свалив его на землю. Не успели они приземлиться на дорогу, подняв клубу пыли, как Фёдор нанес своему противнику нокаутирующий удар в челюсть. А когда тот опустил кол еще и в кадык, Парень на мгновение задохнулся от боли, но не сдался и сам вцепился в горло Федору, пытаясь его задушить. Тогда командир 20-й хилиархии саданул противнику коленом в пах, а когда хватка ослабла, резким движением сломал шейные позвонки. Не до сантиментов было, приближались двое с кинжалами, а за ними и другой конный с колом. Увидев, что стряслось с подельником, он развернул коня и поскакал обратно. Не включаясь в схватку с Летисом и Тересом, уже поранившими нескольких бандитов, Оставив бесформенную тушу валяться в пыли, Федор вскочил, отбежав ко второй телеге с колом в руках. Когда его атаковали пешие мародеры с ножами, он ловко выбил из рук одного кинжал, обезоружив. А второму нанес короткий удар тупой стороной кола в лоб. Первый бандит завизжал от боли, схватившись за запястье, и мгновенно, позабыв про Федора а второй просто рухнул на дорогу без сознания. Зато конный мародер приближался очень быстро, занеся свое оточенное орудие для удара, которым должен был лишить чайку жизни. То, как этот парень умеет драться своей оточенной пикой, не сходя с коня, Фёдор уже видел. А потому предпочел бесконтактный бой. За несколько мгновений до того, как всадник налетел на него, Федор метнулся вниз, подхватил сверкнувший в пыли кинжал валявшегося в пыли бандита и швырнул его навстречу всаднику. А сам, не глядя на результат, нырнул под телегу. Промелькнуло всего несколько секунд, но пока он переворачивался под телегой, услышал грохот падения и глухой стук копыт удалявшейся лошади. По камням прокатился оброненный кол. А Фёдор, осторожно поднявшись, увидел прямо перед собой на телеге между двух амфор с вином мародера с неестественно выгнутыми руками. Из шеи торчала рукоять кинжала, по которой на покатый бок амфоры и дальше вниз, на солому, стекал ручеек. «Ну вот и отлично!» — как ни в чем не бывало, заметил Федор, глянув в глаза мертвецу. «С кавалерией разобрались. Пора добить пехоту!» Он выдернул окровавленный нож и, обогнув телегу в несколько прыжков, оказался рядом с тем бойцом, которому недавно отбил руку. Тот все еще скулил, прыгая рядом с возом, но едва завидев возникшего рядом Федора, попытался сбежать. Однако было поздно, свидетели чайки были не нужны. Он резко всадил мародеру в живот кинжал и выдернул обратно. А затем, не обращая внимания на второго, оглушенного, устремился к последней телеге, у которой еще кто-то дрался. За его спиной раздался звук падающего тела. Это мародер, покачавшись на обмякших ногах и спустил дух, распластавшись в пыли. Приближаясь к телеге Сандракиса, которого он заметил в сотни метров от дороги за деревьями, Федор понял, что битва выиграна. Поле боя уже было очищено от нападавших. Вокруг телеги валялось несколько трупов, и те, кого отправил к праотцам Летис, орудуя топором были легко отличимы от убитых Тересом по страшным ранам, которые здоровяк из Утики нанес им своим топором. Когда Федор оказался всего в десяти шагах, то увидел, как его друг расправился с Горбуном, последним из мародеров, оказавших сопротивление слугам греческого торговца. Горбун трусом не был и отступать не хотел, как двое его людей, побежавших едва стало ясно, что удача изменила им. Бросив своего главаря, мародеры уже были у стен домов заброшенного города и вскоре скрылись среди них. Федор проводил их настороженным взглядом, но преследовать не стал. А горбун не сбежал, он отчаянно дрался с Летисом сразу двумя кинжалами и умудрился одним из них едва не порезать финикийца, царапнув его острием по руке. Но разъяренный Летис, отбив его клинок, ударом ноги развернул горбуна на пол оборота и всадил ему в спину топор. Раздался хруст позвоночника, и главарь упал на дорогу замертво, раскинув руки. С нападавшими было покончено. Привыкший на войне к виду крови Федор, окинув взглядом сначала Летиса, затем стоявшего чуть поодаль Терриса, и деловито уточнил. «Все живы?» «В порядке!» выдохнул здоровяк, опуская топор и осматривая свою руку. «Поразмялся немного!» «Да вот царапину этот бандит оставил!» «А ты?» – перевел взгляд на своего штабного работника Федор. «Я не ранен!» – бодро ответил Террис и добавил с гордостью. «Убил двоих бандитов!» «Молодец, парнишка!» – похвалил его Летис, присаживаясь на край телеги. «Хорошо дрался!» «Найди какую-нибудь тряпку и перевяжи Летиса!» – приказал Федор своему адъютанту. Осмотрев убитых врагов, он вдруг заметил последнего возницу, который так и просидел на своей телеге всю схватку, обратившись в соляной столб. Это его и спасло. Присмотревшись повнимательнее, Федор заметил, что единственный выживший из рабов Сандракиса был немой. Чайка даже обрадовался этому. Теперь никто не мог выдать их римлянам, кроме самого купца, который все еще прятался за деревьями, выжидая. «Эй, торговец!» крикнул ему Фёдор, взмахнув рукой. «Давай сюда! Опасность миновала!» Грек осторожно вышел из своего укрытия и вернулся на дорогу. Осмотрев место разыгравшегося побоища, он перевел на Фёдора взгляд, в котором читалась, если не вечная преданность, то восхищение. Сандракис лишний раз убедился, что с этими людьми лучше не шутить и не замышлять против них ничего плохого. «Однако двух возниц они все же убили», Заметил вслух Федор, оглядывая опустевшие телеги, которые стояли чуть впереди. «Придется разделиться. Летис, садись на вторую телегу и помни, что с этого момента ты не Что бы не спросили, молчи и мычи. И топор выкини, он тебе больше не нужен». Летис сожалением кивнул, отбросив окровавленный топор в канаву. А едва Терри закончил перевязывать ему руку какой-то ветошью, найденной в телеге, отправился выполнять приказание. Ну а ты, обернулся к прошедшему новое боевое крещение подростку. Сначала объясни настоящему немому, что он поедет теперь последним, а мы первыми. И сам садись за вожу в пустую телегу. Только сотри там кровь самфоры, я немного испачкал товар. Думаю, что хозяин должен передвигаться на головной телеге, особенно если придется беседовать с римской охраной. Да, Сандракис. Грек быстро кивнул, услышав свое имя. Похоже, он начал понимать по-финикийски.